Хрустальный лак Наши старики по Тагилу да по тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так для домашности да для веселья глазу они рисовку в железо вгоняли. Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив, прибыльное, можно сказать, мастерство. Поделка видишь из дешевых, спрос на нее большой, а знающих ту хитрость мало. Семей поди с десяток по Тагилу да столько же может по Невьянску. Они и кормились от этого ремесла, и неплохо сказать кормились. Дело, по видимости, простое, нарисуют кому что-либо на железном подносе, либо того проще вырежут с печатного картинку какую, наклеют ее и покроют лаком. А лак такой, что через него все до капельки видно, и станет-то рисовка, либо картинка, как влитая в железо. Глядишь и не поймешь, как она туда попала. И держится крепко, ни жаром, ни морозом ее не берет. Коли случится, какую домашнюю кислоту на поднос пролить, либо вино всплеснуть, вреда подносу нет. На что едучие настойки в старину бывали, а тех даже пятна не оставалось. Паяльную кислоту кое железо к железу крепят, и ту, сказывают, доброго мастерства подносы выдерживали. Ну, конечно, ежели царской водкой либо купоросным маслом капнуть, дырка будет. Тут не заспоришь, потому как против них не то что лак, а чугун и железо выстоять не могут. Сила мастерства, значит, в этом лаке и состояла. Такой лачок, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как да из чего, про то одни главные мастера знали, и тайность эту крепко держали. Назывался этот лак, глядя по месту, либо тагильским, либо невьянским, а больше того – хрустальным. Слух об этом хрустальном лаке далеко прошел и до чужих краев, видно, докатился. И вот объявился в здешних местах, вроде сказать, проезжающий барин из немцев, птаха, видать, из больших. От заводского начальства ему все устроено, а урядник до стражники чуть не стеллю солому под ноги тому немцу. Стал этот проезжающий будто заводы завода до рутники осматривать, глядит легонько с пятого на десятое, а мастерские, в коих поднос и делали небось, ни одну не пропустил. Да еще та заметка вышла, что в провожатых в этом разе завсегда урядник ходил. В мастерских покупал немец поделку, всяко ее нахваливал, а больше того допытывался, как такой лак варят. Мастера, как на подборы староверов, были. Сердить урядника им не с руки, потому он может прижимку по вере подстроить. Мастера, значит, и старались мяконько отойти, со всяким обхождением прили немцу околесицу. И так, надо понимать, с позаранку сговорились, потому в одно слово у них выходило. Дескай так и так варим на постном масле шалак до да сандарак. На ведро берем одного столько-то, другого столько-то, да еще голландской сажи с пригоршней подкидываем». «Можно и побольше, это делу не помеха. А время так замечать надо. Как появится на масле первый пузырь, читает этого пузыря молитву Иисусова три раза. Да снимай с огня. Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза слезой. Коли запозднишься, либо заторопишься, станет сажа сажей». Немец все составы записал, а про время мало любопытствовал. Рассудил, видно, про себя. Были бы составы ведомы, а время по минутам подогнать можно. С тем и уехал. Какой хрусталь у него вышел, про то не сказывал. Только в скорости объявился в Тагиле опять. Этот вовсе другой статьи. Вроде как из лавочных сидельцев, коей навыкли всякого покупателя оболгать до да облапошить. С молоду, видно, на нашей земле топчется. Потому говорит четко, из себя пухлявый, а ходу легкого, как парковка по заводу летает. На немца будто и не походит, и прозвание ему самое простое – Фёдор Фёдорович. Только глаза у этого двоефедей белёсые, вовсе бесстыжие, и руки короткопалые – самая, значит, та примета, которая вора кажет. Да ещё приметливые люди углядели на правой руке рванинка, накоса через всю ладонь прошла. Похоже, либо за нож хватался, либо рубанули по этому месту, доскользом да пришлось. Одним словом, из таких бывальцев с один на один спать остерегайся Вот живет этот короткопалый двоефедя на заводе неделю-другую, живет месяц, со всеми торгажами снюхался, к начальству вхож, с заводскими служаками знакомства свел. Попить, погулять в кабаке не чурается, и денег, видать, не жалеет, не столь у других угощается, сколько сам угощает. Одно слово, простягу из себя строит. Только и то замечают люди, дело у него никакого нет, а разговор к одному клонит, про подносных мастеров расспрашивают, кто чем дышит у кого какая семейственность, до да какой норов, ну, все до тонкости. И то, как говорится ему, скажи, у кого, в котором месте спина свербит, у кого ноги мокнут. Расспрашивает этак кто а сам по мастерским не ходит, будто к этому без интересу. Но заводские, понятно, видят, о чем немец хлопочет, между собой пересмеиваются. Ходит кошка-воробья не видит, а тот близенько поскакивает, да сам зорко поглядывает. Любопытствует, что дальше будет, через какую подворотню короткопалой за хрустальным лаком подлезать станет. Дело, конечно, не из легоньких, староверы известно, народ трудный, без уставной молитвы к ним и в избы не попадешь. На чужое угощение не больно зарны, когда случается винишком, забавляются, так своим кругом. С чужаками в таком разе не икшаются, за грех даже такое почитают, вот и подойди к ним. За деньги тоже никого купить невозможно, потому, видать, что за эту тайность у всех мастеров головы позаложены, в случае чего остальные артелью убить могут, но все-таки немец нашел подход». В числе прочих мастеров по подносному делу был в Тагиле Артюха Сергач. Он, конечно, тоже из староверов вышел, да, от Веры давно откачнулся. С молодых лет, сказывают, слюбился с одной девчонкой. Старики, давай его усовещать. Него же дело, потому она из церковных, а он уперся. Хочу с этой девахой в закон вступить. Тут понятно всего было. Только Артюха на своем устоял и от старой Веры отшатился. А как мужик задорный, он еще придумал сережку себе в ухо пристроить. Натика, мол, поглядите. За это Артюху и прозвали сергачом К той поре Артюха уж в пожилых ходил вовсе, густобородый мужик, а задору не потерял. Нет-нет, и придумает что-нибудь новенькое, либо какую негодную начальству картинку в поднос вгонит. Из-за этого Артюхина поделка на большой славе была. Тайность с лаком он, конечно, не хуже других мастеров знал. Вот к этому Артюхе Сергачу и стал немецкой двоефеде подъезжать с разговорами. А тот, можно сказать, сам навстречу идет, не хуже немца на пустом месте разводы разводит. Кто настоящий понимал Артюху, те переговариваются. Мужик своей думкой покажет он короткопалому, кокус с сокой. А мастера, кой тайность с лаком знали, забеспокоились и грозятся. «Гляди, Артемий, выболтаешь, худо будет!» Сергач на это и говорит по-хорошему. «Ну что вы, старики, не уж у меня совесть поднимется свое родное немцу продать. Другой по дикой интерес имею. Того немца обманно тележным лаком спровадили, а этого мне охота в таком виде домой пустить, чтобы в башке угара в кошельке хрусталь». Тогда, небось, другим неповадно будет своим нюхтилом в наши дела соваться. Мастера все-таки свое твердят, дело твое, а в случае не пощадим. Какая, отвечает, может быть, пощада за такие дела? Только будьте в надежде, не прошибусь, и о деньгах не беспокойтесь. Сколь выжму из немца, на всех разделю, потому лак не мой, а наш, тагильский, да невьянский». Мастера недолюбливали Артюху за старое, а все ж таки знали, в словах он не верткий. Что скажет, то и сделает. Поверили, маленько ушли, а Сергач после этого разговору в открытую по кабакам с немцем пошел, да еще сам стал о хрустальном лаке заговаривать. Немец, понятно, рад радеханья, словами Артюху всяко подталкивает, но ясное дело, договорились. Хошь, продам. И сразу цену сказал, с большим, конечно, запросом. Немец сперва хитрил, дескать, родения к такому делу не имею. Мало погодя рядиться стал. Столковались за сколько-то там тысяч, только немец уговаривается. За одну словесность ни копейки не дам. Сперва ты мне все покажи, как варят, каким железо кроют. Когда все своими глазами увижу, да своей рукой опробую, тогда получай сполна. Артюха на это смеется. Наша, говорит, земля таких дураков не рожает, чтоб сперва тайность открыть, а потом расчет выхаживать. Тут, говорит, заведю, наоборот. Сперва деньги на кон, потом показ будет». «Немец, понятно, жмется, боится деньги просадить. Не согласен, — говорит на это». Тогда Артюха вроде как на уступку пошел. «Коле, — говорит, — ты такой боязливый, — вот мое последнее слово. Тысячу рублей задаток даток отдаешь сейчас, остальные деньги надежному заручнику. Ежели я что сделаю неправильно, получаете деньги обратно. если у тебя понятия либо духу не хватит, — мои деньги». Этот разговор о заручнике пришелся по нраву немцу. Он и давай перебирать своих знакомцев. Этого, дескать, можно бы либо вон того, хорошие люди самостоятельные, и все понятно, торгашей выставляет. Послушал Артюха и отрезал прямиком. Не труди-ка язык, таких мне и близко не надо. заручником ставлю дедушку Мирона Саватеевича из Литейной. Он хоть старой верой, а правильной тропой ходит. Кого хочешь, спроси. Самая подлая душа не насмелится худое про него сказать. Ему и деньги отдашь. «А коли надобно свидетелей, ставь двоих, каких тебе, Люба, только с уговором, чтоб при показе они своих носов не совали. К этому не допускаю». Немцу делать нечего, согласился. Вечером сходили к дедушке Мирону. Он поначалу заортачился, строго так стал доспрашивать Артюху. «Какое твое право тайность продавать, коль ей другие мастера тоже кормятся?» Артюха на это говорит. «Наши мастера не без глаз ходят, а я свою голову не в рубле ставлю. Одна сережка поди дороже стоит, потому золотая, да еще с камнем. «А только знаешь, в игре на каждую сторону заводила полагается». Немец, понятно, не уразумел этого разговору а дедушка Мирон понял. Мастерам дело известно, с немцем игра на смекалку идет, а заводилом с нашей стороны поставлен Артюха Сергач. Дедушка еще подумал маленько, перевел, видимо, в голове, почему Артюху заводилом ставят, и то прикинул. Мужик с причудой, а надежный, говорит твердо. «Ладно, приму деньги при двух свидетелях. А какой уговор будет?» Артюха и спрашивает, «Знаешь наше ремесло?» Ну, как отвечает, не знать, коли в этом заводе век живу. Видал, как подносы выгибают, дорисовку на них выводят, либо картинки наклеивают, а потом в горячих банях ту поделку лаком кроют. А какого состава тут лак, это ведомо только мастерам. Ну так вот, говорит Артюха, берусь я на глазах этого приезжего сварить лак. И может он мерой и весом записать составы. А когда лак доспеет, берусь при этом же приезжем покрыть дюжину подносов, какие он выберет. И может он, коли пожелает и силы хватит, своей рукой ту работу попробовать. «Коли после этого поделка окажется хорошая, отдашь деньги мне. Коли что не выйдет, деньги обратно ему». Немец свое выговаривает сварить лак не меньше четвертой бутыли. Да дело лак хранить за печатью, и остаток может немец взять с собой. Артюха на это согласен, одно оговорил. «Хранить за печатью в стеклянной посуде, чтоб отстой вовремя углядеть». Столковались на этом. Дедушка Мирон тогда и говорит немецкому двоефеде. «Тащи деньги, зови своих свидетелей, надо при них уговор сказать, чтоб потом пустых разговоров не вышло». Сбегал немец за деньгами, привел двух своих знакомцев, Артюха вдруг горять сказал уговор, а немец свое выставляет, да еще то вырежает, чтоб дюжину подносов, кои при пробе выйдут, ему получить бесплатно. Артюха усмехнулся и промолвил, тринадцатый на придачу получишь. Немец после этого поежился, похинькал, что денег много закладывать надо. Да дедушка Мирон заворчал, коли денег жалко, на что тогда людей беспокоишь? нет от безделия мне с тобой болязничать? Либо отдавай деньги, либо ступай домой. Отдал тогда немец деньги, а Сергачик говорит «С утра приходил лак варить буду». На другой день немец прибежал с весами, да какими-то трубочками и четвертную бутыль приволок. Артюха, конечно, стал лак варить из тех сортов, про кое приезжему немецкому барину сказывалось. Короткопалый двоефедий, видать, сомневается, а сперва молчал. Но как стал Артюха горстями сажу подкидывать, не утерпел, проговорился «Черный лак из этого выйдет». Артюха прицепился к этому слову «Ты как узнал? Видно, сам варить пробовал». Немец отговаривается, по книжкам, дескать, составы знаю, самому варить не доводилось. Артюха свое твердит, а я вижу, сам варил. Немец ту строгость на себя напустил. Что, дескать, за шутки такие, собрались по делу, а не для пустых разговоров. Под эти перекоры Лак и сварился. Снял Артюха с огня казанок, а как он чуть постудился, немец всю варю слил в четвертину и наладился домой тащить, да Артюха не допустил. Припечатывать, говорит, припечатывай, а место Лаку в моей малухе должно быть. Немец тут давай улещать Артюху. То да сё она сказывает, а в конце концов говорит, «По какой причине мне не веришь?» А по той отвечает причине, «Кое у тебя на ладошке обозначена Немцу это вроде не по губе пришлось, сразу ладонь к низу и говорит, «Это делу не касательно». Только Артюха не сдаёт. Человечья рука говорит, «Ко всякому касательно. По руке о делах дознаться можно». Короткопалый тут вовсе осердился, запыхтел, зафыркал, припечатал бутыль своей немецкой печатью и погрозил. Перед делом при свидетелях печать огляжу. Это отвечает Артюха, как тебе угодно, хоть всех своих знакомцев зови. С тем разошлись. Немец, понятно, каждый день наведывался, не пора ли. Только Артюха одно говорил, рано. Мастера тоже приходили лак поглядеть. Поглядят, ухмыльнутся и уйдут. Дней так через пяток, как в бутыле отстой обозначаться стал, объявил, можно лакировать. На другой день немец свидетелей привел, и дедушка Мирон тоже пришел, оглядел печать, подносы немец выбрал, в бане тоже все досмотрели, нет ли какой фальши. Дедушка Мирон для верности спросил немца, «Дескач, все ли в порядке?» Немец сперва зафинтивил, может, что не доглядели, а дедушка ему навстречу, «А ты догляди, не торопим». Немец топтался-топтался, признал, «Фальши не замечаю, а только сильно тут жарко, при работе надо двери отварить». Артюха на это замялся и говорит, «Жар еще весь впереди, как на каменку поддавать буду». Дедушка Мирон и те другие-то свидетели даром, что из торгашей это же сказали. Всем, дескать, известно, что лак наводят по баням в самом горячем пару, как только может человек выдюжить. На этом разговор кончился. Ушли свидетели и дедушка Мирон с ними. Остался Артюха один на один с немецким двоефедей и говорит, «Давай райблокаться станем». «Давай, Рэй, болокаться станем. Без этого на нашей работе не вытерпеть, и тебе надежнее, что ничего с собой не пронесу». А сам посмеивается, до да бороду поглаживает. Баня и верно, вовсе жарко натоплена была. Дров для такого случая Артюха не пожалел. На натурность свою понадеялся. Немец еще в предбаннике раскис. В баню зашел, вовсе туго стало. А как стал Артюха полной шайкой на каменку плескать, немец на пол лег и слово вымолвить не может, только кряхтит да керкает. Артюха кричит. «Полезай на полок, там поди-ка у нас все наготовлено». А куда немец полезет, коли полу или жив прижался, головы поднять не может. Артюха, на что привыченный то чует, перехватил малость. Усилился все-таки, забрался на полок и давай там подносы перебирать, а сам покрикивает. «Вот, гляди, лаком плесну, кисточкой размахну и готов поднос, понял?» Немец ползет ближе к дверям, добормочет. Да «Ох, понял». Артюха, конечно, живо перебрал поднос и соскочил на пол и давай окачиваться холодной водой. Бани, известно, не вовсе раздольное место, брызги на немца летят. Поросенком завизжал, выскочил из бани. Следом Артюха выбежал баню на замок запер и говорит 6 часов для просушки». Немец, как отдышался, припечатал двери своей печатью. Как время пришло, опять при дедушке Мироне и обоих свидетелях стал Артюху поделку сдавать. Все, конечно, оказалось в полной исправности, и лаку издержана самая малость. Дедушка Мирон тогда и говорит, «Ну, дело кончено, получай, Артемий, деньги». И подает ему пачку. Свидетели тоже помалкивают, а немец еще придирку строит. «Тринадцатый, — говорит, — поднос где?» Артюха отвечает, «За этим дело не станет, в уговоре не было, чтобы на этот поднос в той же партии лак заводить. Я и сделал его особо, сейчас принесу, сразу узнаешь, что для тебя готовлено». И вот, понимаешь, переносит поднос, а на нём короткопалая рука ладонью вверх. На ладони рванинка обозначена. И лежит на этой ладошке семишник, а сверху чёткими буковками надписано «Испить кваску после баньки». Покрыт поднос самым первосортным хрустальным лаком, как влита рука-то в железо. Немец, понятно, зафыркал, заругался, судом грозил, да так ни с чем и отъехал. А Сергач после того собрал всех мастеров по подносному делу, которые в Тагиле жили, и Невьянских тоже, Дедушка Мирон к этому случаю подошел, Артюха тогда и рассказал все по порядку, как он с немцем хорободился и что из этого вышло. Потом выложил на стол деньги, которые через дедушку Мирона получил, и свою тысячу, какую в задаток от двоефеди выморщил. Туда же прибавил, да и говорит «Вот, разделите без обиды». Мастерам стыдно ни за что, ни про что деньги брать отговариваются, мы, дескать, к этому не причастны, а сами на пачку поглядывают. Потом разговор к тому клонить стали, чтобы Артюхе двойную долю выделить, только он наотрез отказался. «С меня, — говорит, — и того хватит, что позабавился над этим немецким двоефедей». Пузырёк с хрустальным лаком Артюха, конечно, в бороде тогда прятал.